Глава 31. Бероуз, сложно писать о том, с кем еще вчера был на короткой ноге, как о политике, сотворил сенсацию. Сейчас у костра по вечерам говорят только на антропологические и этнологические темы в обязательном порядке. Нет навязчивой матерной брани, психологического давления, как при его предшественниках. Однако появилось пустословие, которая по Салтыкову переходит в пустомыслие и пьянство. Люди разучаются говорить по делу. Деловые, предельно приземленные и конкретные разговоры сменились выкрикиванием Берозовских клише типа «на каждый вирус найдется антивирус». Причем каждый из кричащих, а нормально говорить люди уже не умеют, вкладывает в эти лозунги свой смысл, подсказанный выжженным и сливающим сознанием. И так каждый день до изнеможения. Наутро просыпаются, вспоминают и ужасаются, бросаются к работе как к спасению, но почти сразу принимают алкоголь. Некоторое время балансируют на грани разума и безумия. Потом Берроус орет. Но если мы с тобой в стихии, непостигаемой умом, нам делают лоботомию, чтобы не вспомнили потом. И все скатываются в пропасть разглагольствования, На место людей встают их фантомы, кричащие призраки. Так не может продолжаться до бесконечности.